Глава 13. Два дня островитяне двигались вниз по Наре. В прошлом году, когда Олег с тройкой спутников проделывал тот же путь, времени ушло побольше. Но сейчас другое дело. Они шли не на громоздком плоту, а на большой лодке, что гораздо удобнее. Мужчины частенько помогали ей веслами и постоянно держались в стремнении, избегая заводей и участков со слабым течением. Монгу к работе не привлекали. Он пришел в себя спустя час после боя, но страдал от головокружения и приступов тошноты. Оставалось надеяться, что последствия сотрясения мозга пройдут сами собой. Лечить его нечем. Ночевали на маленьких островах, не рискуя останавливаться на берегу. Не раз видели ваксов, те бродили по мелководью, занимаясь рыбной ловлей. Скорее всего, поселений здесь хватало. Частенько замечали дымы костров, но сами хижины скрывались в прибрежных зарослях. Троглодиты предпочитали селиться на берегах укромных заводей. Даже проходя здесь на Арго, островитяне ни разу не смогли увидеть их жилища. Преследовать лодку каннибалы не пытались. Лишь подолгу смотрели ей вслед или угрожающе потрясали острогами. Скучающий Монгу в ответ охотно демонстрировал им те части тела, что обычно принято скрывать от чужого взгляда, чем вызывал на себя хор разъяренных воплей. Что такое оскорбление, дикари знали прекрасно. В путь выступали на рассвете. Обычно Рон или Олег правили, остальные часа два-три дремали, ловя остатки утреннего сна. Завтракали здесь же, в лодке, нажарив мясо с вечера на весь день. Будь река поспокойнее, можно было бы идти и ночами, однако на Наре этот номер не пройдет. Может затянуть под левый берег с его частыми скалами и водоворотами. Вот и сейчас, поеживаясь от утренней прохлады, Олег лениво подгребал веслами, не давая лодке уклоняться с курса. Время от времени он начинал работать интенсивнее, разгоняя суденышко посильнее. Но делал это не для выигрыша, во времени просто согревался. День ясный, в полдень станет жарковато, но сейчас еще слишком холодно. Поначалу Олег пытался соорудить из травяной веревки и кожаных ремней. Примитивные уключены, но они быстро выходили из строя. Сейчас немного приспособился. Только сделал в бортах две выемки, с ними было полегче. Завидев впереди приметный обрыв с зависшим над ним деревом, Олег улыбнулся. До устья Анары оставалось не больше двух километров. Скользнув взглядом по правому берегу, тянущемуся в сорока шагах, он мгновенно замер, рассмотрев огромную рыжеватую фигуру, присевшую у кромки воды. Парню хватило мгновения, чтобы понять, это не просто Клод, а Клод хорошо знакомый. Откуда здесь появился удур, Непонятно. Ведь великан никогда не покидал поселок. Впрочем, гадать нечего. Олег направил лодку к берегу. Клод сидел, не шелохнувшись. Казалось, он не замечает приближения суденышка. Однако, как только днище зашелестело по песку, гигант медленно поднялся, шагнул в воду, ухватил лодку за нос, втащил повыше. Рон вскочил, очумело устался на великана, Монгус схватился за секиру, но тут же замер, узнав Удура. Лишь Аня так и продолжала посапывать, примастившись на носу. Олег прижал палец к губам, призывая не шуметь. Пусть девушка спит и дальше. Переступив через жену, он спрыгнул на берег. Удур молча развернулся, пошел в лес. Парень не удивился странному поведению старого товарища. Клоты при всей их разумности обладали собственной психологией далеко не во всем совпадающей с человеческой. По опыту предыдущего общения он понял, что ему следует идти за удуром. «Подождите меня здесь, от лодки, не отходите!» Арки переглянулись, но спорить не стали. Они вполне доверяли гиганту, давно признав его за своего, и никакой пакости от него не ждали, а на странности поведения реагировали спокойно. Олег, догнав у уже среди деревьев, поспешно произнес, «Как ты сюда попал?» «Ждал тебя», – лаконично ответил Клод. «Ты знал, что я приду сюда?» «Да, вода сказала». «Понимая, что более внятных объяснений от великана не услышишь, Олег не стал выпытывать подробности его мистических предчувствий, вместо этого уточнил. «Ты один пришел?» «Да и нет». Уточнять, что имел в виду Удур, не удалось. Все решилось само собой. Спутники вышли на маленькую полянку, почти целиком занятую огромной круглой хижиной, или скорее шалашом. Тонкие стены, сделанные из тщательно переплетенных стеблей тростника, сужаясь кверху, они смыкались кончиками в подобие шпиля. Более всего жилище своей формой походило на древнерусский остроконечный шлем, с прорезанной боковиной входа. Великан замер возле него, поскреб ногтем по одному из стеблей, тихо забубнил себе под нос. Олег прекрасно знал язык речных великанов, но сейчас не понял ни слова. Примерно через минуту плетеная циновка, закрывающая проем, шелохнула, снаружи потянулись клоты. Всего их было 11. Удивительно, как они сумели разместиться в этом жилище. Правда, шестеро – дети и подростки, но даже детки габаритами немногим уступали среднестатистическому взрослому мужчине. Из остальных трое были самками, отличавшимися от двоих самцов только наличием отвисших до пояса грудей. И те, и другие из одежды носили только юбочки из полосок коры, рыбьей кожи. Впрочем, у одной самки на левой руке все предплечье покрывали браслеты из деревянных и костяных бусин. При одном из жестов Олег заметил среди них блеск золотого шарика, а жестикулировала барышня много. Встав перед удуром, она минуты две что-то бормотала непрерывным речитативом, а тот с почтением внимал. Стало понятно, что познания Млиша о языке Клотов были неполные. Он оказался двухуровневым, или сейчас говорили на неизвестном наречии. Но последнее сомнительно. Олег не понял ни единого слова, даже похожих не было, да и манера разговора слишком странная. Обладательница браслетов без предупреждения развернулась в сторону землянина, взглянула на него с высоты своего двухметрового роста, отчетливо произнесла «Ты тот, кто дружит с водой. Удур тоже дружит с водой. Мы дружим с водой. Все дружим с водой». И вместе быть лучше, чем одному. Будем. Олег неплохо разбирался в сложной речи Клотов, да и самка выразилась вполне понятно. Его удивило лишь то, что говорила она. Судя по всему, у этого народа матриархат был в чести. Странно, что Млиш об этом не знал. Итак, предводительница маленького племени просит принять его под свою руку на тех же правах, что и у дура. Интересно. Почему великан дожидался именно его, не обратившись к Добрыне? И как он узнал, что Олег непременно вернется, да еще Панаре? Гигант и прежде нередко вытворял разные фокусы, но подобного ясновидения не демонстрировал. Однако сейчас гадать нет времени, надо принимать решение. Впрочем, оно очевидно. «Хорошо», – кивнул Олег, позабыв, что Клот не реагирует на человеческие жесты. «Мы будем вместе». Но я не знаю, как вернуться на остров. У нас маленькая лодка, все не поместятся. Далеко идти не надо, произнес Удур. Люди здесь пришли за пушистыми деревьями для новых домов. Добриня пригнал мужчин валить лес? Да, они наверху. Я понял. Олег приободрился. Выходит, что островитяне занялись заготовкой дерева. Раз так, то в лагере лесорубов сейчас не меньше 30 человек. Еще по зиме туда несколько раз отправляли мужчин. Они без особых затей рубили деревья, бросая их на месте. Не удосуживались даже рубкой сучьев. Это можно сделать и позже. А вот валка не ждет. По теплу упавшие кедры, сосны или ели почти всегда ломались или трескались после удара о землю. Процент брака был очень высок. Никакие ухищрения не позволяли сберечь стволы исполинов. Зимой другое дело. Они падали не на твердую землю, а в глубокий снег, смягчающий удар. Сейчас оставалось только очищать бревна и скатывать к заливу Фрионы, где их вязали в плоты для дальнейшей транспортировки. Запасы леса здесь были очень велики, хватит не на один поселок. Размышляя, он внимательно осмотрел клотов, Заметил у некоторых свежие отметины на шкуре. Великаны попали в переплет. Указав на рассеченное, едва затянувшееся запястье одного из самцов, Олег поинтересовался: с кем вы сражались? В Коротко ответила все та же самка. Понятно. Много ваших погибло? Предводительница молча вернулась в хижину. Вышла оттуда с мешком плетеным из сушеных водорослей. Спокойно высыпала его содержимое на землю. Олег содрогнулся, уставившись на кучу подкопченных ладоней клотов. Их было не меньше двух десятков. «Вы что, рубите руки своим мертвым?» – удивился парень. «Мы больше не могли жить на старом месте. Там мы погибнем все, а эти руки мы бросим в воду в том месте, где станем жить. Пусть дружат с водой». Вдаваться в тонкости странных верований Клотов Олег не стал. «Ладно, собирайтесь, а я пока пойду за товарищами. Наверх отправимся вместе». «Удур, топай за мной, надо будет помочь дотащить лодку до леса, не стоит бросать ее на берегу».